Глава 21. В середине обширной пустыни, на сухой выжженной планете как Рафун бригада техников настраивала акустическую систему. Собственно, в пустыне находилась только система. Сами же техники были в безопасности на огромном корабле управления группой «Зона бедствия» в 400 милях над поверхностью планеты. В радиусе 5 миль от громкоговорящих башен группы гибло все живое. Окажись Артур в этой зоне, последней вспышкой его сознания была бы мысль, что формой и размерами акустическая система напоминает Манхэттен. Устремленные в небо гигантские этажерки нейтронных фазовых динамиков затмевали громады плутониевых реакторов и сейсмоусилителей. В бездонных бетонных бункерах под городом громкоговорителей лежали инструменты, которыми музыканты управляли с корабля. фотона, гитара бас-детонатор и мегаударная установка. На корабле группы бурлила жизнь. Только что к его борту пришвартовался лимузин Hot Black Adesiato, и хозяин немедленно доставили к медиуму, чьей задачей было расшифровать психоимпульсы великого музыканта и ввести их в блок управления гитарой. Врачи, логика и их теолог пытались успокоить лидера-вокалиста, который заперся в ванной с пачкой снотворного и сказал, что не выйдет оттуда до тех пор, пока ему не докажут, что он не рыба. Басист расстреливал из пулемета собственную спальню, а ударник просто исчез. Лихорадочные поиски позволили обнаружить его на одном из пляжей Сантрогинуса в сотни световых лет от Кокрафуна. Он заявил, что уже полчаса живет счастливой жизнью со своим новым другом, небольшим симпатичным камешком. Менеджер Груба был чрезвычайно рад этому известию, поскольку роль ударника теперь переходила к роботу, который отличался потрясающим чувством ритма. Субэфирный чуткомат на борту черного корабля поймал переговоры звукорежиссеров. «Канал девятый под нагрузкой, включаю пятнадцатый», — говорил один голос. Могучий акустический удар потряс корабль. «Пятнадцатый в порядке», — сообщил второй голос. В разговор вмешался третий. «Черный занимает исходную позицию для финишного рывка. Отлично выглядит. Портаранит солнце в лучшем виде. Компьютер готов?» Голос компьютера. «Готов. Возьми управление черным. Черный под контролем. Введена программа траектории. Остаюсь в дежурном режиме. Включаю двадцатый канал», — раздался голос первого техника. Зафот прыгнул к приемнику и переключил диапазон, прежде чем очередной удар обрушился на корабль. «Что значит протаранить солнце?» — спросила Триллиан. «То и значит, что корабль должен врезаться в солнце», — объяснил Марвин. «Угнав беспилотный корабль ход и «Дезиато», трудно ожидать чего-либо другого». «Откуда ты взял, что это корабль ход и «Дезиато», — угрожающе спросил Зафот. «Я сам ставил его на стоянку». Теперь по приемнику шла трансляция для широкой аудитории. «Прекрасная погода для концерта! Я нахожусь перед сценой!» — говорил репортер. «В самом центре пустыни, через гипербинокль, могу различить огромные толпы зрителей. За моей спиной возвышаются башни динамиков, над головой сияет солнце. Оно не ведает, что ему вот-вот нанесет удар. Зато об этом осведомлены представители экологического лобби. Они утверждают, что концерт вызовет землетрясение, приливные волны, ураганы, нанесет непоправимый ущерб атмосфере планеты». Однако я только что получил сообщение, дающее основание для оптимизма. Менеджер группы «Зоны бедствия» встретился с экологами за завтраком и велел их всех перестрелять. Таким образом, уже ничто не может помешать. Зафот выключил приемник и повернулся к Форду-префекту. «Знаешь, что я думаю?» «Догадываюсь». «И о чем ты думаешь, я думаю?» «Я думаю, ты думаешь, что нам пора делать ноги». «Но как?» — спросил Артур. «Тихо!» — сказали Форд и Зафот. «Мы думаем!» В полном соответствии с программой черный корабль начал свой нырок в солнце за шесть минут тридцать семь секунд до кульминационного момента номера, частью которого и являлся этот трюк. Через несколько минут Форд закончил осмотр всех отсеков корабля и ворвался в кабину управления. запад повернулся к нему с горящими глазами. «Ну, сколько у нас спасательных капсул?» «Ни одной». «Хорошо пересчитал?» «Два раза», — ответил Форд. «Ты со звукорежиссерами связался?» «Да». В голосе Зафа звучало отчаяние. «Я сказал им, что на борту полно народу. А они пожелали нам счастливого пути». «Ты назвал себя?» «Назвал. Сказали, что для них это большая честь». Наступила ледяная пауза. «Кстати», — неожиданно сказал Артур, «а что такое телепорт?» Все молча повернулись к нему. «Может быть, я не вовремя задаю вопросы?» «Где ты прочел это слово?» — спросил Форд. «Ну вот здесь». Артур показал на темный высокий шкаф в задней части каюты. Под словом «аварийный» и рядом со словом «неисправен». Форд-префект кинулся к шкафу и нажал на единственную кнопку. Передняя стенка шкафа отъехала вбок, открыв нечто вроде душевой кабинки с несколькими сетками. С потолка свисали обрывки проводов, пульт управления едва держался на одном винте. Еще во время строительства корабля наверх явился младший бухгалтер группы «Зоны бедствия» и потребовал у менеджера объяснения. Зачем понадобилось устанавливать дорогостоящий телепорт на борту корабля, которому предстоит совершить только один полет, да и то без экипажа? Ему было сказано, что фирма отдаст телепорт с 10% скидкой, но бухгалтер и слышать ничего не хотел. Менеджер заметил, что людям все равно придется входить на корабль и покидать его, но бухгалтер справедливо указал, что для этой цели на корабле имеются весьма удобные двери. Затем менеджер сообщил, что бухгалтер может идти ко всем чертям, а бухгалтер ударил его в ухо. После завершения переговоров работа по установке телепорта была прервана, а сам телепорт прошел в смете незамеченным в графе «Прочее оборудование» за пятикратную цену. Форд-префект сунул монету в щель телепорта и включил тумблер на скособоченной панели. Монета исчезла. «Ну, эта часть системы работает», — сказал он. «Но я не вижу пульта наводки, а без нее эта машинка тебя может заслать сама не зная куда». Солнце уже заполонило весь экран. «А будь что будет», — сказал Зафод. «И автоматической системы управления нет». «Мы не сможем все сюда войти. Кто-то должен включить телепорт снаружи». Зафот взглянул на пылающий экран. «Марвин, друг мой», — сказал он. «Как ты себя чувствуешь?» «Боюсь, что скверно», — сказал робот. Точно по расписанию черный корабль со своим унылым пассажиром погрузился в ядерную печь солнца. Языки пламени длиной в миллионы миль вырвались из раскаленного тела. Прежде чем они достигли кокрафуна, громыхающая пустыня треснула и раскололась. Полноводная, да то ли неизвестная географии подземная река хлынула на поверхность. Через секунду из трещины вырвались миллионы тон кипящей лавы, которая мгновенно испарила воды реки, вследствие чего всю планету сотряс колоссальный взрыв. Немногие уцелевшие очевидцы клятвенно заверяли, что на их глазах вся пустыня, простиравшаяся на сотни тысяч квадратных миль, поднялась в воздух подобно блину, перевернулась и снова шлепнулась вниз. Именно в этот момент языки солнечного пламени проникли сквозь облака, образованные испаренной водой, и достигли поверхности планеты. Через год пустыня Кокрафуна превратилась в цветущий луг. Слегка изменился состав атмосферы. Летом солнце не жгло так немилосердно, как прежде, а зимой не случалось жестоких морозов. Мало-помалу планета превратилась в сущий рай. Представитель зоны бедствия, тот самый, что велел перестрелять экологов, заявил, что группа намерена повторить этот трюк в будущем.